Часть 4. Студенческие истории Партизан В нашем институте много разных учебных точек. Лекции там, семинары сям, а больницы вообще и э, где. Но на переезд отведено время. Не отведено оно только на обед. Курс про педевтики, основы медицины, правила опроса, осмотра описания описание больного. Группа готовит студенческие истории болезней. Чуть поменьше Библии, чуть потолще Евангелия. Преподаватель раздал на двух-трех по одному больному. Опрашивайте, собирайте подробнейший анамнез, включая семейный, от Рождества Христова и до наших дней. Во всех поколениях, кто и чем болел, от чего умер. Особенно подробно изучить надо жизнь больного с момента родов. Чем скармливали, когда какие прививки получал, со скольки месяцев начал держать головку, занимался анонизмом или нет когда начал курить, пить, говорить и так далее. И вот студенты разошлись по палатам, опрашивают своих больных. В одной большой палате лежит дед, рядом с ним две девушки. Они спрашивают, а дед молчит, то ли глухой, то ли прикидывается. Рядом отдыхают другие больные. Девушки готовы разрыдаться уже. История не составляется от слова «совсем». В палату заглядывает парень-студент, он постарше девушек и, кажется, уже имеет некоторое среднее медицинское образование. Он показывает девушку часы. «Девки, цигель-цигель! -лю, лю Нам еще пожрать надо успеть! Собирайтесь!» Студентки в слезы. «Дед молчит, как партизан гестапо!» Парень бегает в палату и как зарет дед в ухо. «Говори честно, старый! Полюции были! Когда, сколько и где!» Дед вздрогнул, уставился на студента. Пожевал беззубым ртом и признался, «Ладно, так и быть. Никому не говорил, но вам скажу. Две их у меня было. Одну прогнал, а с другой и сейчас живу». Вампир-козел Эта история, наверное, может использоваться защитниками ЕГЭ, но не рассказать ее нельзя. Приёмной приемной комиссии мединститута на экзамене по физике частенько участвовал доцент Козел. Сам он был с кафедры истории КПСС и в физике разбирался так же, как и в медицине, то есть никак. Однажды непонятно, с какого будуна профилирующим при поступлении в медицинский сделали не химию или биологию, а физику. Козел, как нормальный вампир-псионик, питался эмоциональной энергией студентов. Но ему однажды вечером... Доступно объяснили несколько парней в подворотне, что если вампир-козел не успокоится, то его ждет кол в сердце. С тех пор доцент в отношении первокурсников на своей кафедре стал осторожнее. Совсем другое дело абитуриенты, над ними он мог издеваться совершенно безнаказанно. Более бесправного существа, чем абитуриент, придумать невозможно. Лишившись возможности возить девушку или парня мордой по трём источникам и трём составным частям марксизма, а также после того, как ему сделали выговор за вопрос абитуриентам «Расскажите о решениях 25-го съезда КПСС в планах по применению физики в народном хозяйстве», он нашёл другой способ поиздеваться. На столе рядом с ним стоял графин с водой. На графин светило солнце. И одна сторона нагревалась. Абитуриент всезнайка, тараторит наизусть ответ по билету, настоящий преподаватель физики его слушает, а козел незаметно переворачивает графин и, прервав жертву, вдруг вмешивается. «Это все прекрасно. А как вы объясните, что той страны графина, что не на солнце? Страна теплее. Вы пощупайте». Абитуриент ощупывал графин, убеждался, да, затененная страна теплее, и начинал строить теории о преломлении лучей в воде и стекле, о концентрации солнечной энергии на дальней стенке графина и так далее. Козел, отрицая все доводы, качал головой, абитуриент, как не ответивший на дополнительный вопрос, получал на балл меньше. Спорить с парторгом факультета никто не лишался. А что значит потеря балла для золотого медалиста? На всякий случай объясню. Получение на профилирующем экзамене четверки для медалиста означает фактически провал и сдачу всех остальных экзаменов на общих условиях. Ну, а чем это оборачивается для нервной системы девушки или молодого человека, которые готовились только по одному предмету, и так ясно. И вот козел выбрал жертву, девицу с багровым пятном на щеках и груди, то есть типичная такая отличница, дождался ее выхода на ответ и, когда девушка уже торжествуя, и предвкушая пять баллов, доложила решение задачи, он, как обычно, прервал абитуриента и задал свой Коронный вопрос. Как вы объясните, с точки зрения физики, что вот эта сторона графина теплая, а эта холодная? Девица торопела, принялась лихорадочно перебирать в памяти страницы учебников, и ничего не находилось. Пауза затягивалась. Козел уже взял экзаменационный лист и хотел туда вписать хор. Но тут парень, сидевший за первым столом, явно не медалист, наблюдавший за ответом отличницы, подал голос. Да наверняка его какой-то козел перевернул. Вся комиссия повалилась от хохота. Сдержаться не удалось никому. Принимать экзамен не могли минут десять. Доцент Козел покинул аудиторию с прямой спиной в шаг. Накладочка вышла. Кто помнит анекдот про покойника, которого увезли из одного города в другой в кузове и потеряли? Никто? Тогда расскажу. Повезли в кузове грузовика труп, а на ухабе он вылетел на дорогу. Грузовик уехал, труп лежит, едет трактор. Что-то под колесами, трын-трын. Посмотрел тракторист, а он, оказывается, человека переехал. Ковшом зацепил и на железную дорогу отвез. Бросил на рельсы и уехал. Летит паровоз. Машинист видит, человек на путях лежит. Свистит, тормозит, переехал немного, сдал назад, погрузил, что вытащил на передок и мчит в город. Привозит пострадавшего в больницу. Сидит машинист операционный, переживает. Часа через два выходит врач-аниматолог, весь потный, уставший, рукава халата раскатывает и говорит: "Молодец, успел. Инвалидом останется, конечно, но жить будет". В одной небольшой больничке районного масштаба в терапевтическом отделении лежал тяжелый больной по уходу. Это когда дома за таким пациентом присматривать некому. Так раньше в больницу клали иногда на несколько недель, а иногда и на месяцы. Вот этот пролежал какое-то время и наконец помер. Заведующий вызывает двух студентов, которые на практике из медучилища даёт им оформленный для вскрытия истории и говорит. В палате за ширмой лежит труп. Возьмите его и доставьте в Борг. Студентки спорить побоялись, пошли всмотреть. трусит конечно. Видят, труп не старый еще. Сообразили, что в корпусе грузового лифта нет, только небольшой, пассажирский. Когда-то приклеили снаружи, чтобы больные медики могли подняться, кто сам ходит. А тем, которые не ходят, в этом корпусе делать нечего, как бы. Сталь думать. Взять носилки, привязать, достоймя занести. Селенки не те. Парни б так и сделали. Так иногда на скорой трупы спускают в маленьких лифтах многоэтажных домов. Девчонки решили взять сидячую каталку. Решили, взяли. Кое-как окоченевший труп в каталку втиснули, покатили к лифту. Закатили в лифт, посмотрели, а больше никто войти не может. Кто-то из медиков, проходивших мимо и наблюдавших сцену погрузки трупа, глумясь, подсказал. — А вы на него садитесь сверху Девчонки на такое не решились. Нажали кнопку первого этажа, и пока двери закрывались, помчались вниз. Прилетели. Лифт приходит, а он пустой. Где труп? Девчонки заметались в панике. История в руках, посмертный написан, а трупа нет. Что делать? Очевидно, что его кто-то выкатил из лифта. Но кто? На каком этаже и, главное, зачем? Никому ничего не говоря, девчонки, не торопясь, пошли по этажам, заглядывая во все палаты и процедурные. Первый ничего, второй тоже. На третьем они видят, что в коридоре стоит их каталка, а из процедурной доносится свист дефикарда и кто-то ритмично хекает. Они осторожно заглянули внутрь. Врач-интерн делает их трупу непрямой массаж сердца. Изо рта трупа торчит интубационная трубка, подключен кислород капельница, центральную вену уже капает раствор. Девчонки встали в коридоре и ждут, пока доктор наиграется с их трупом. Минут через десять интерн вытер пот и вышел из процедурной. Увидев девчонок-студенток, он доложил. «Не выходит. Констатирую смерть». Девчонки кивнули, мол, они не возражают. Спрашивают осторожно, вдруг доктор решит еще что-то сделать или, не дай бог, заведет новую историю. «Можно забрать? А куда вы его хотите? В морг». Они показали историю, и доктор, пролистав ее, все понял. Покраснел, но сказал важно. «Забирайте, конечно». Девушки опять всадили труп в каталку и уже без приключений доставили к патанатому. Интерн, выйдя во двор, закурил и, глядя вслед удаляющейся каталки, сказал подошедшему коллеге. «Я ведь чего решил? Если человек один в лифте, значит заехал сам, заехал и помер. А раз помер сейчас, значит есть шанс реанимировать. Ну и включил весь комплекс по полной. Хорошо, хоть оборудование оказалось под рукой. А ну виж как, так ладочка вышла, бывает. Не угадали. Студенты-медики на старших курсах развлекаются и тренируют наблюдательность, ставить диагноз, а точнее предполагая его по внешнему виду у случайных прохожих. Это происходит везде, особенно в транспорте, когда есть возможность рассмотреть человека, но при этом его не трогать и не расспрашивать. У нас в институте это называлось «Поиграть в Боткина». Почему в Боткина? О профессоре популярной байки, где описывается его проницательность и умение ставить диагноз от порога. Но все это только благодаря фантастической наблюдательности и анализу. Чего стоит история, в которой пациенту, служащему в московском Кремле и страдающему рецидивирующей простудой, ОРЗ, насморк и тому подобное, Сергей Петрович порекомендовал ходить на службу не через Пасский ворот, а через Троицкий. Тот послушался и простуда скоро сошла на нет. В истории нет никакой мистики. Просто все, проходящие под образом иконы Спассень рукотворного над вратами, обязаны снимать шапку. А именно в створе ворот голову проходящего ополаскивал ледяной ветер. Однажды Боткина пригласили к сложному пациенту, которому Никто не мог поставить диагноз и, соответственно, назначить правильное лечение. Рассказывали родственники больного, что Боткин только вошел в комнату, осмотрелся и вышел на ходу, объявив «Сменить в комнате обои и перекрасить печку обычным мелом». Требования выполнили, и больной пошел на поправку. Ответ такой экстрасенсорной проницательности прост. Краски, которые пропитывали в те годы бумажные обои, содержали соли свинца в очень большом количестве. Свинец входил, видимо, и в белило, которыми покрыли в комнате печь. Соответственно, в жарко натопленном помещении воздух был ими наполнен, а по описанным симптомам, о которых Боткин уже слышал ранее, он догадался, что они связаны именно с отравлением свинцом. Оставалось только убедиться в догадке, что проблемы именно в обоих и по белке печи. Естественно, что после таких историй, рассказанных на лекциях по терапии, у многих студентов появлялась тяга играть в боткин И вот идут однажды два студента позади пожилого человека со странной походкой. Один говорит. Перемежающая хромота, согласитесь, коллега. Хромота, да, отвечает второй. Но насчет перемежающей, не соглашусь. Полагаю, тут какой-то артроз. Склонен думать, что проблема в тазобедренном суставе. Отнюдь, говорит первый. Мне кажется, что поражение где-то в поясничном отделе. Видите, как его клонит в сторону? Тут нельзя исключить радикулит или ишас, воспаление седалищного нерва. И все-таки нет, спорит второй. Вот он уже кренится на другую сторону и весьма сильно. Так не бывает при ишасе, и тем более при радикулите. Действительно, недоумевает первый. Что же у него? Они догнали странного прохожего и обратились. Извините, уважаемый, не могли бы вы разрешить наш спор? Чем вы болеете? Мы с коллегой сбили с толку. Перемежающий хромота вследствие облитерирующего атеросклероза сосудов ног или радикулит. Мужчина криво усмехнулся. Медики. Студент кивнул. Вы оба не правы, ребят. Просто я неудачно пукнул. Лифтер Профессор Твердохлебов, заведующий кафедрой терапии, очень ревнив, как преподаватель Перед каждой лекцией он встает в пространство между больничным лифтом и входом в конференц-зал с часами и считает студентов. Он отлично знает, сколько человек на потоке, и если в зале не хватает, потом кураторы групп должны указать, кого не было. Прогул лекции Твердолобова, пардон, Твердохлебова, которого, кстати, студенты разных лет и курсов называли «Горбушка» или «Горбуха», а ближе к концу 80-х Заносился за учебной частью кафедры в особую тетрадку и выливался в страшные репрессии в виде отработок. Студент Бараненков, фельдшер скорой помощи в 45 лет, поступивший на вечернее отделение, и которому после окончания института оставалось до работы 5 лет до пенсии, отличался феноменальной везучестью. Ему везло все курсы на всех кафедрах. На истории КПСС он сдал экзамен, раскусив ярого укронациста и члена КПСС 1964 года Степана Панасовича Вовка, заявив, что в журнале ошиблись, и он не Бараненков, а Бараненко, и тем самым получил ко всем ответам плюс один балл за репрессированное украинство. Бараненков за весь курс так и не изучил три источника и три составные части марксизма, зато, попав на экзаменник к Вовку, Минут пятнадцать рассказывал, как отдыхал в отпуске у родни на Полтавщине, старательно перемежая русские слова с украинскими, и ушел с четверкой в зачетке. За всю жизнь Баранников никогда не выезжал из Москвы дальше Клина, где у него была дача. На французском он читал с листа текст, написанный русскими буквами: «Pour entrer dans un école de médecine», что означало, чтобы поступить в медицинский институт. Текст ему заранее написали девушки из группы. И так он двигался с курса на курс. На лекции он ходил только на те, где обязательно шла перекличка по списку, например, на биохимию. Это был единственный предмет, который Бараненков посещал пунктуально и действительно что-то писал и учил. Потому что его предупредили, этот барьер на халяву не перескочить. Но чем ближе дело шло к выпуску, тем беспечнее становился студент Бараненков, будучи уверенным, что с последних курсов не отчисляют. Секрет Бараненкова был прост. Он, как старый разведчик, тщательно собирал информацию обо всех сотрудниках кафедр, где ему предстояло учиться. Кто что из доцентов и преподов любит. И на это Бараненков сил не жалел. Ни сил, ни денег. Он буквально спас всю группу от полного разгрома на микробиологии, выяснив, что доцент Царев обожает армянский коньяк. Бараненков раскрутил всех на деньги, купил бутылку Ноя и от всей группы и себя лично занес Цареву за день дадив зачета, экзамен, который принимал сам доцент. В результате, нарезавшись дарёного коньяка, доцент, не открывая двери кабинета, крикнул стоящий в коридоре группе. — Кому хватит трояка, подсовывайте зачетки под дверь. Через несколько минут те вылетели с обратно. Половина группы, в основном парни со скорой, ушли. Остались те, кому хотелось получить не меньше четырех баллов. Они листали конспекты, ждали вызова на беседу. Все, кроме Бараненкова. Но доцент не отпирал. Время шло. Уровень коньяка в бутыле снижался. Наконец доцент крикнул. — Кто хочет четверку? Несколько женских голосов отозвались. «Мы...» Недолгая пауза. «Подсовывайте зачетки под дверь», ответил доцент и обратно выдал хор. К счастью, троечники уже ушли, и об этом коварстве Царева не знал никто, кроме бараненко Так он получил халявную четверку по предмету, из которой узнал только о том, что микробы есть, их много, и некоторые из них не погибают при кипячении. Справедливости ради надо добавить, что, опорожнив бутылку Ноя, Царев спросил. «Там еще кто-то остался?» «Мы», — отозвались зареванные краснодипломницы. «Много вас», — осведомился Царев. «Трое». «Заходите, поговорим. Пятерки хотите?» «Хотим», — признали студентки. Царев как мог всмотрелся в напряженные лица, понял, что девушки действительно зубрилки. Задал пару вопросов на вскидку из разных тем и, получив правильные ответы, поставил всем по отл. про Гренку Бараненку тоже рассказали, что у того феноменальная память на лица и не ходить к нему на лекции нельзя, вычислит и не простит. Бараненков понадеялся, что спрячет среди сотрудников больницы и за счет своего возраста. Он был уверен, что ориентированный на молодые лица профессор просто не ассоциирует предпенсионного носителя белого халата со студентом а до врачей ему дело быть не должно. Лекции шли как обычно, весь семестр, а цикл терапии по расписанию попала для группы бараненко на самые предновогодние две недели. И вот 30 декабря, последний рабочий учебный день года. Последняя лекция цикла терапии. Бараненков идет на лекцию. Твердахлебов стоит на своем дежурном месте, важный как швейцар на пороге отеля Георг Пятый бараненко встал рядом, не зная, что это завкафедрой, а тот не обращает внимания на незнакомого врача, судя по возрасту, который явно кого-то ждет. И вот на Бараненкова налетает кто-то из посетителей больницы с вопросом. «На каком этаже третья терапия?» На что тот отвечает. «Спросите вон у лифтера» и кивает на Гренку. «А вы кто?» – спрашивает дотошный посетитель. «Завкафедрой», – не моргнув, шутит Бараненкова и, хлопнув обалдевшую от такой наглости, гренку по плечу добавляет. «Ну что, дядь застыл, как не местный? Объясни человеку, где тут треть терапия?» Твердохлебов никогда никому ничего не прощал. Институт Бараненков окончил позже своего курса на два года после академического отпуска и почти сразу ушел на пенсию.